Девяносто седьмой год. Я женился, ребенок маленький. Бросил институт, открыл свой первый бизнес. Выпускал крем «Красивая улыбка» против носогубовых морщин. Потом в дефолт производство квакнулось, но вначале шло лихо. И как, водится по тем временам, наезжает на меня один брателла Азазелла. Делись, гони бабки, а не то и дальше весь ассортимент услуг от мелкого члена вредительства до похищения сына. Причем видно, что не болтает человек, правду говорит, на роже написано». Страшно мне, коленки трясутся, а выкручиваться как-то надо. Говорю себе, ты физиономист или хвост собачий? Вот тебе жуткая рожа, на которой все написано. Читай, делай выводы. Неправильно прочтешь, кранты. Вроде не Марсель Пруст, глубинных смыслов в этой книжке нет, а ошибиться нельзя, поэтому молчу, думаю. У бандюгана этого вот здесь на виске жилка одна подрагивает, которую я никак не мог истолковать. Молчать с параноидами маниакального садистского типа опасно. Их начинает клинить. И этот клин вышибить можно только другим клином. Мой Азазелла заистерил. Хвать меня за руку. Сейчас, говорит, я тебе пару пальцев сломаю, чтобы у тебя мой месседж до души дошел. Это словечко, месседж, мне в жилку и прояснило. А, соображаю, парень с фоноберией. Сложная натура, не понятая современниками. Вервольф, санитар леса. Еще поди и философ трехкопеечный. И плюю ему уже без всяких сомнений. Ты только про душу не гони, животное. У тебя вместо души калькулятор. Никто из должников так с ним не разговаривал. Поэтому первая реакция не ярость, а изумление. И я не давая опомниться, изображаю момент истины. Типа, прорвало человека поток сознания. Текст у меня примерно такой: "Ты не человек, ты паук. Вот я придумал новое хорошее дело, помогаю людям стать красивыми. Я созидатель". А ты ничего не создаёшь, ты только всё портишь, ломаешь, разрушаешь. Ты никого на свете не любишь, и тебя никто не любит. Ты вообще не знаешь, что такое любовь. Иначе ты не грозил бы убить мою жену и сына. Отдам я тебе твои поганые бабки, потому что я не такой, как ты. Родные мне дороже денег. Но я хочу, чтобы ты знал про себя правду. Это его пробило. Правду, кричит. Что ты знаешь про правду, лох? Ты жизни не видал. Это у меня души нет. Ез, yes, думаю, в десятку. Дальше он говорил, а я удивление изображал, типа, надо же, и крестьянке любит и умеют. Рассказал мне о Зазеле про свою страдающую душу, про тотальное непонимание и одиночество. И стали мы с ним после этого кореша. Деньги он с меня не брал, а от других наездов прикрывал. В качестве платы, правда, приходилось с ним квасить и слушать его туфту. -ту. Хорошо его скоро горохнули, а то у меня организм не выдержал водки в таких количествах. Что ж мы стоим? Идёмте, вас дочка ждёт. Похватившись, они пошли по переулку дальше. Женщина смотрела с физиономиста с нескрываемым любопытством. «Слушайте, с вами прямо страшно. Вы, наверное, и меня насквозь видите. Читаете, как книгу». Он улыбнулся и не ответил. «И что там на мне написано?» Не отставала она. «Ну-ка, зачтите вслух с выражением». Физиономист остановился. Пробежал взглядом по ее лицу. Пожал плечами. «Вам немножко обидно, что я веду себя с вами, как с бесполым существом» даже не пытаясь приударить. Хотя мои заигрывания вам нафиг не нужны». «Стопроцентное попадание», признала женщина со смехом. «Пойди за полчаса к любой бабе и отмычку подберете». «За пять минут», спокойно признал он. «Если, конечно, есть замочная скважина». «В смысле?» «Если мадам или мадамазель, это неважно, открыто предложением, в ней просвечивает замочная скважина. Вот здесь, под правой скулой, легкая тень, вроде впадинки. Берешь ключ в проверной форме поворачиваешь и готово. Бывают замки, которые запросто открываются хоть гвоздём. Бывают скважины мудрёные, с секретом. Но всё равно, если в пазенке есть, задача имеет решение. Но если сердце объекта занято, тень исчезает, и тогда никакая отмычка не поможет. Не зачем ысоваться. У вас, например, замочная скважина отсутствует или, если угодно, в неё уже вставлен ключ тот, кто вам нужен с вами, и остальные мужчины для вас не существуют. Поэтому я и не пытаюсь к вам подкатываться. Женщина подумала, подумала, сказала: "Всё-таки подкатывайте, но ну, очень ловко. Браво. Клянусь, нет, в вашем случае можно было обойтись и без физиогномистики. Достаточно было услышать, как вы озвали мужа сволочь. Вы вложили в это слово больше любви, чем другие в самые нежные росюсюканья. Правда?" Теперь уже она шарила взглядом по его лицу, словно тоже надеясь разглядеть там какие-то строчки. Как вас всё-таки зовут? Я Александра. Саша. Теперь вам хочется со мной познакомиться поближе и подружиться. Но в друзья я вам не гожусь. Не мой жанр. Всё будет, как я обещал. Через 5 или 10 минут мы расстанемся, и вы меня никогда больше не увидите. Пусть я буду для вас просто физиономист. Считаете, что это имя Огда я буду называть вас Физио. О'кей. Кажется, женщина была немного задета, но не хотела этого показывать, от того и обратила всё в шутку. Некоторое время они шли молча. В сквере перед каким-то медицинским учреждением кучками парами по одиночке стояли и курили молоденькие девушки. Должно быть, студентки-практикантки. У ограды женщина вдруг остановилась и насмешливо поглядела на провожатого. Так-таки за 5 минут есть ли замочная скважина без вопросов? Сейчас проверим. «Девчонки тут все молодые, серьезного чувства в этом возрасте бывает редко. Покажите, которые тут без скважины, их из эксперимента исключим». Если она думала, что он даст задний ход, то просчиталась. Физиономист обвел взглядом девушек. «За тех, кто далеко не поручусь, но все, кто в пределах 200 метров, свободны». «Хотите, чтобы я попробовал?» Идея ему понравилась. Заговорчески встав плечом к плечу, перешли на шепот. «Вон ту, слабо». Кивнул Александр на эффективную блондинку, пускающую аккуратные колечки дыма. «Запросто. В такую скважину любой ключ войдет, если она, конечно, от Бентли или на худой конец от Мерседеса». «А черненькая?» «Не смешите меня. Подойти анекдотик про Диму Билана рассказать, им можно приглашать в кафешку на рюмашечку». Они медленно шли вдоль изгреди, тихо переговариваясь. «Вон проблемная парочка». Физионарист показал на двух девушек, куривших в сторонке. Одна коренастая, без косметики, с грубоватым лицом, вторая тоненькая, на шпильках, альтернативной барышни. "Похоже на то, присмотревшись, согласилась Александра. Маленькую, в принципе, можно раскрутить. Зазорчик кое-как проглядывает. А с кубышкой пустой номер для неё, что мужчина, что барсук из норы". "Так-так", хихикнула женщина. "Кажется, я вас поймала. А ну-ка, рисуйте мне за 5 минут, вон ту не дотрогу" и показал на студентку, державшуюся отдельно от всех. Она и выглядела иначе: ноль косметики, одета не ярко, но очень хороша, настолько хороша, что краситься и наряжаться было бы лишнее. Девушка не курила, она читала книгу, делая пометки карандашом. Спящая красавица, сказала про неё Александра, пока не появится сказочный принц, так и будет почивать в хрустальном гробу. Я в её возрасте была такая же: ни на кого не смотрела, никто мне не был нужен. Это крепкий орешек, уж поверьте мне. Ну как, храбрый Фия, рискнёте? Он с минуту изучал объект. Тоже мне орешек. Хвастайтесь. У вас ровно 5 минут. Не добудете ласковую улыбку и номер телефона, записываю поражение. Давайте, пакеты и вперёд, время пошло. Посмеиваясь, она поднесла к глазам часики.